Глава 13, июля. Утро воскресенье начинается с удара. Ай! Вскрикиваю, когда что-то мягкое, пушистое и весьма наглое приземляется мне прямо на лицо. Естественно, это ведьма, и у нее, как всегда, железные аргументы в виде зубов и когтей. Зарываюсь под одеяло с головой, но ведьма пробирается лапой в мое укрытие и царапает плечо. Бешенная ты туша! Ворчу, перехватывая пушистый будильник за пуза, да поняла я. завтрак, все стою!» Кошка вальяжно спрыгивает с кровати и, подняв трубой, шествует кухне, А я провожаю ее испеляющим взглядом: Ну и наглость, в кого такой характер? Ну, мне слишком хорошо сейчас, чтобы злиться по-настоящему. Я растягиваюсь в постели, взрывая лицом в подушку и улыбаюсь, как последняя идиотка. В голове настойчиво вертится имя Ян. Вчерашний вечер, словно что-то сдвинул в наших отношениях, и он смотрел на меня иначе, говорил иначе, а при воспоминании о его мимолетных на таких интимных прикосновениях предательская дрожь расползается по всему телу. Может быть, я все это себе придумала? Резко сажусь на кровати, встыхиваю головой и еще раз проматываю вчерашний вечер, складывая разрозненные кусочки в один большой пазл. Нет, кажется, он действительно ко мне подкатывает. Хотя Петров — это Петров. От него стоит ожидать чего угодно. Может, это его стиль общения? Но нет. Что-то определенно вчера поменялось в нем. Хватаю телефон и сжимаю его в руках. Надо что-то предпринять. Что-то, что поможет мне понять, как действовать дальше. Открываю чат с Яном, набираю сообщение. Юля, доброе утро. Как спалось? Мне слишком банально. Удаляю, пробую снова. Юля, ты говорил, что все мужчины в вашей семье однолюбы. И давно ты... О, Господи, удалить, стереть немедленно... Нужен легкий повод для разговора, просто чтобы проверить его реакцию. Юля, ты знал, что в кофеине содержится химическое соединение, вызывающее привыкание? Интересно, ты подсел на кофе или на компанию, в которой его пьешь? Смотрю на получившийся текст. Секунда, две. Паника. Что за бред? Удаляю все. Телефон едва не выскальзывает из влажных от волнения ладоней. Все, хватит этих страданий. Решительно стою с постели и захожу в список контактов. Нахожу нужное имя, жму вызов. Мам, привет. Доброе утро. Уже проснуешь, что ли? Ведьма разбудила. Мам, слушай, я по одному очень важному делу звонял И очень прошу отнестись серьезно. Так, уже заинтриговала. Колись, пыхтит в трубку. На фоне слышен мерный топот кроссовок. Мама снова на беговой дорожке. Вот с кого стоит драть пример не то, что некоторые до обеда валяющиеся в постели и заставляющие голодать несчастных кошек. В общем, есть один человек. Неужели с мужчиной познакомилась? Тут же перебивает мама. Познакомилась? Спорный вопрос, потому что мы с Петровым знакомы. Фактически. Но на деле оказалось, что нет. И после вчерашнего разговора я действительно будто открыла для себя нового Яна. Другого. Тихого, искреннего... «Яна, чья душа тоже покрыта шрамами, как у каждого из нас?» «Можно сказать и так», — отвечаю кончиво, зажмуривая один глаз, а вторым, поглядывая в зеркало, на стремительно заливающееся краска лицо. «А конкретика будет?» «Мам, это не важно. Ой, темнишь ты что-то, Юлька. Мне стоит переживать». «Конечно, нет». «Ты же и хотела, чтобы я нырнула в этот омок романтических чувств? Ну так вот, кажется, я созрела». «Господи!» — выдыхает мама в трубку и готова поспорить, воздает в этот момент руки к небесам. «Неужели свершилось?» «Мам, мы отклонились от темы. Мне нужна от тебя парочка советов. Поделись опытом более мудрого поколения. Что мне сделать такого, чтобы обозначить свои чувства?» «Вариант просто поговорить тебя, видимо, не устраивает?» Просто поговорить с ним не получается, потому что... Э, не важно, в общем. Потому что это Петров, и все разговоры он превращает в стендап. Мама выключает дорожку, та пищит, а звуки шагов становятся более редкими. «Так, а на каком этапе развития отношений вы сейчас находитесь?» Закусываю губу, оттягивая ее зубами. «Ну, мы на том этапе, когда он дергает меня за косичку, а я краснею». «Что, и свидания были?» Считать наши уроки французского свиданиями. Наверное, они больше были похожи именно на свидания, нежели на занятия учителя и ученика. М да, парочка. Ну, тогда попробуй проявить заботу. Как спросить о его здоровье? Градусник подарить. Юля, покажи, что он тебе не безразличен. Отлично. Например? Испеки ему пирог. Мам! Юля, у меня есть потрясающий рецепт Коблера. Коблера? Это что за зверь такой? Американский фруктовый пирог. Очень простой, очень вкусный. Тесто выкладывается сверху ложками. И когда выпекается, становится золотистым и хрустящим, а внутри мягкие, теплые фрукты. Ладно, звучит убедительно, вздыхаю. Вот и отлично. Тебе нужны персики, немного сахара, мука, масла, молоко. Все очень просто. Справится даже чайник. Спасибо за веру в мои кулинарные способности. Закатываю глаза, но улыбаюсь. Юленька, тут ведь главное готовить с душой. Мужчины это чувствуют. Поджимаю губы, раздумывая, почувствует ли что-то Петров, если я спалю этот коблер к чертям собачьим. Хорошо. И что мне с этим пирогом потом делать? Отнеси своему сужному. Что за вопросы? Только не приходи без предупреждения. Оставь мужчине место для маневра. «О, Петро, лучше подобного не позволять. От его маневров у меня уже приступы ежоди и жёдьи, расшатанная в хлам вестибулярка». «Какого еще маневра?» «Ну, носки из угла за шкаф переставить, грязную посуду выбросить, галстук надеть в конце концов. «Давай, Юленька, я тебе рецепт сейчас брошу, а ты уж приложи максимум усилий». А что, будет мне счастье?» «Ну, счастье я тебе не обещаю, а вот вкусный пирог наверняка. Давай, оттышись мне потом обязательно». Сбрасываю звонок. Почти сразу от мамы приходит сообщение с рецептом. «Во что ты ввязалась Иванова? Вопрошаю сама себя, потому что с выпечкой я действительно не в ладах. Что угодно могу приготовить. Да, не так вкусно, как мама, но вполне съедобно. Однако пироги всегда были моей ахиллесовой пятой. По завету мамы прикладываю все усилия и вкладываю частичку души, пока замешиваю тесто и режу персики». Пока пирог подрумянивается или обугливается в духовке, принимаю душ. А после решаюсь все же набрать Яна, чтобы оставить место для маневра. «Иванова! Ты или это?» Берет он трубку так быстро, словно сидел и ждал моего звонка. И «Я... Привет!» Голос мой подрагивает предательски. Из-за колотящегося в горле сердца. А ладони снова потеют. Честно говоря, не думал, что такое возможно. Что-то случилось? «Матвей?» «Нет, я просто...» «Только не говори, что собираешься отменить занятия. Я ведь снова тебя похищу». «Нет, нет, я не отменяю, я лишь хотела...» а, «Ты дома?» спрашиваю и уже знаю, какой ответ услышу. На фоне отчетливо звучит шум города и машины, мчащиеся по дороге. «Нет, но скоро буду...» «Юль, что случилось? Ты заставляешь меня нервничать». «Оказывается, не так уж сложно вывести тебя из равновесия, да? Нужно всего лишь чуть отклониться от курса». «Иванова, не дергай зверя за усы». Слышу в его голосе улыбку. Это его выражение лица тут же встает перед глазами, и в моем животе разворачивают свои крылья, дурехи бабочки. И «Я хочу в гости. К тебе». А, «Что?» «Прости, что я так бесцеремонна, но я...» «Нет, брось!» — неловко прокашливается Ян. «Конечно, приезжай тебя забрать». «Спасибо, я сама доеду». А «Адрес скажешь?» «Скину сообщением. На случай, если приедешь первое, я предупрежу консьержа на входе, он тебя пропустит. Дома сейчас Дарья Васильевна, моя домработница. Она откроет дверь». «Договорились». Сбрасываю. «Фух, Иванова, ну ты оторва! Ну ты даешь!» Быстро собираюсь. Еще горячий пирог убираю в контейнер и разворачиваю в фольгу. Обняв поцелуй на удар лапой Тоносу, машу ведьми рукой. Пожелай мне удачи, плюшевая. Ведьма смотрит на меня как на полуумную и клянусь, если бы кошки умели закатывать глаза, она бы обязательно это сделала. В виду машину. Сердце настойчиво выбивает беспокойный ритм где-то в районе желудка. Вибрирует как мотор. Пирог аккуратно пристегнутый на соседнем сиденье источает густой аромат ванили, печеных персиков и чего-то еще. Теплого, домашнего, какого-то правильного. А вот сама я сейчас ощущаю себя абсолютно неправильной. «Зачем я это затеяла?» «Глупость, блаж, Бормочу под нос, но упрямо еду вперед. «Нет, ну правда. Чем я вообще думаю?» «Приехать к Петрову, в его личное пространство?» «Постучаться в его жизнь с пирогом под мышкой, словно домохозяйка из пятидесятых, решившая проложить путь к сердцу мужчины минулые ребра?» «Как будто это вообще может сработать». А ведь я он занервничал. «Он не привык, что я инициирую встречу». Я и сама не привыкла, от оттого и чувствую себя не в своей тарелке, но вот он поворот на нужную улицу. В этом жилом комплексе квадратные метры продаются по цене ракеты, высокие фасады из стекла и бетона, панорамные окна, темный камень, плавные линии, подсветка, которая мягко очерчивает контуры здания. Здесь все кричит о статусе, деньгах и исключительности. Этот район город в городе, чистый, безупречный, ни мусора, ни облезлой краски, ни облупенных бордюров. Двор закрыт от чужих глаз, но шлагбаум перед моим автомобилем приветливо распахивается. В подъезде консьерж мирит меня пристойным взглядом, но улыбается и пропускает вперед, как только я называю свою фамилию. Захожу в холл. Шик. Глянцевый мраморный пол, мягкое освещение, картины на стенах. Поднимаюсь на лифте вверх. Высоко. Очень высоко. Перед квартирой я назамираю, нажимаю в руках контейнер шпирогун своей гордостью, своим триумфом, своим... Господи, а вдруг он невкусный? Жму кнопку дверного звонка. Все, поздно паниковать, Иванова, ты уже здесь. Обратного пути нет. Дверь открывается, и передо мной предстает женщина леп 50 с добрым лицом и мягким взглядом светлых глаз. — Здравствуйте, вы, наверное, Юля? — улыбается она дружелюбно. — Верно. Я чуть приподнимаю контейнер, будто это подтверждение моей личности. «А вы Дарья Васильевна?» «Она самая!» – отшагивает назад. «Вы приходите, не стесняйтесь. Ян Дмитриевич сказал, что скоро будет». Нерешительно переступая порог. Квартира Яна совсем не такая, какой я себе представляла ее. Никакого холодного минимализма, мраморных столешниц и серых стен, как я ожидала. Здесь очень уютно. Просторно и не вычерно. В гостиной огромное окно во всю стену, пропускающее мягкий дневный свет. Пиджак небрежно брошен на спинку дивана, на журнальном столике к с закладкой. Все живое, теплое и настоящее. «Проходите и чувствуйте себя как дома», — говорит Дарья Васильевна, — исчезает где-то в глубине квартиры. Замираю в центре гостиной, прижимая к себе контейнер, как спасательный круг. «Ну, привет, Петров. Давай знакомиться». Шипчу я в пустоту. Квартира большая, если не сказать пугающе огромная. Просторная, наполненная светом, пахнущая дорогим деревом и чем-то неуловимо свежим. Ощущаю себя Алисой, попавшей в чужой, совершенно другой мир. Высокий, почти до потолка книжный шкаф, занимает всю стену. Полки забиты книгами. Здесь бесчисленное множество томов, среди которых и русские, и зарубежные классики. Потребанные корешки некоторых книг выдают, что и брали в руки множество раз. У окна стоит фортепиано. Черное дерево, покрытое лаком, сверкает в мягком свете и манит прикоснуться. Протягиваю руку, неумело нажимаю пару клавиш. Чистый тонкий звук разрезает тишину. Вы играете? спрашивает неизвестно, откуда взявшаяся домработница. Нет, вы. А чей-то инструмент? Яна Дмитриевича, конечно. И я удивленно моргаю. Он умеет играть? Ой, еще как! Иногда на него находит вдохновение, и он весь вечер напролет проводится за фортепиано. А как хорошо он это делает! Она мечтательно качает головой. У него явно талант. А я молчу. И «Ян! Музыка, книги, французский бизнес. Чего еще? Тебе я не знаю. Что ты скрываешь от меня за маской деланного веселья и безразличия?» Входная дверь хлопает. Я вздрагиваю, забыв о фортепиано, бегу в коридор. Ян, я и не знала, что осекаюсь. Это не Ян. На пороге стоит женщина. Красивая, молодая, эффектная. Волосы идеально уложены крупными локонами. Безупречный макияж передает ее породистому лицу свежести. Тоже домработница? Интересно, она только квартиру убирает или в доме у Яна у нее есть еще какие-то функции? Женщина без церемонии бросает сумочку на комод, поднимает голову. Смотрит на меня холодно и оценивающе. «А ты еще кто такая?» «Слишком муждержка для домработницы». «Я... я репетитор Яна по-французскому». «А вы?» Женщина выдергивает с вызовом бровь. На ее лице появляется надменная усмешка. «Прислу бы совсем охамела!» Тянет она, смирив меня с головы до ног взглядом. «Арья Милочка, жена Яна». Хватая за дверной откос, чтобы не упасть.